Кто считает их неравными, тот смотрит только на внешность, отворачиваясь от самих добродетелей. Истинные блага, все одного веса, одного размера, в подложных много пустоты, и те, что на взгляд велики и приметны, обманывают на проверку весом. Да, это так, мой Луцилий что подтверждает истинный разум, то прочно и вечно, то укрепляет душу и навсегда возносит ее ввысь, что восхваляется без ума, что есть благо лишь по мнению толпы, то раздувает душу пустым весельем, а что пугает и считается злом, то сковывает ее ужасом и гонит, как гонит зверей, мнимая опасность. И то, и другое восхищает или гложет душу без причины, ведь первое не заслуживает радости, второе — страха. Один разум неизменно держится своих суждений, ибо он не раб, а повелитель чувств. Разум равен разуму, как правильное правильному, значит добродетель равна добродетели. «Коль скоро она есть правильность разума». «Всякая добродетель есть разум. Она есть разум, если она правильна. А если она правильна, то равна другой». «Каков разум, таковые поступки. Значит, и они равны, ибо все подобное разуму подобно и между собой». Я имею в виду, что поступки равны между собою благородством и правильностью. В остальном различия будут велики, смотря потому, широко или узко то, на что они направлены. Славно оно или бесславно многих или немногих касается. Но лучшее в них во всех одно – их благородство». Так и люди добра равны именно тем, что они люди добра. Хотя различаются возрастом, одни старше, другие моложе. Различаются наружностью, одни красивы, другие нет. Различаются судьбами, одни богаты, другие бедны. Одни любимы, могущественны, известны целым городам и народам. Другие неизвестны, почти никому и неприметны. Но добродетель их всех уравнивает. а добре и зле не чувству судить. Что полезно, что бесполезно, оно не ведает. Вынести приговор оно может, Только если дело у него перед глазами. Будущего оно не предвидит, Прошлого не помнит. Как одно вытекает из другого, не знает. А между тем... Только там порядок и череда дел исплетаются в единство жизни, идущей правильным путем. Разум вот судья добра и зла. Все постороннее и внешнее он не ставит ни во что. Все, что не благо и не зло, считает побочным, ничтожным и неважным, а все благо для него в душе. Затем одни блага. Те, к которым стремятся намеренно, он считает первыми: таковы, например, победы, хорошие дети, польза отечества, другие блага он считает вторыми. Те, которые становятся видны только в беде, например, спокойствие и терпение в тяжкой болезни, в изгнании, третьи блага для него промежуточные. Они и не согласуются с природой, И не перечит ей, например, скромная походка или умение сидеть пристойно. Ведь сидеть так же естественно, как стоять или расхаживать. Два высших рода благ различны между собою. Первые согласны с природой, радоваться преданности детей, прочности отчизны. Вторые противны природе мужественно сопротивляться пыткам, сносить жажду, когда болезнь жжет грудь. Так что же, есть благо противной природе? Нет. Но то, в чем это благо проявляется, бывает противно природе. Принимать раны, гореть на огне, мучиться, потеряв здоровье, все это противно природе. Но среди таких невзгод Сохранить душу неустанной — это согласно с природой.